Глава 17. Явление Уберменша. Теперь, когда между нами установилось что-то вроде взаимопонимания, пророкотал Тау, обводя нас с невидящим взором интеллигентного маньяка, я, наконец, готов представить вам того, чье рождение потребовало от меня пяти лет напряженных исследований и усилий. Существо, во многом превосходящее нас интеллектом и силой и моральными качествами. В прямом смысле слова – сверхчеловека. После этих слов Те полуосвещенные и совсем не освещенные ниши аппаратные, на которые мы раньше лишь бросали косые взгляды, осветились ярким светом. Мы вновь увидели шестопалово и кровососы, но кроме них в рамках металлоискателей соседних ниш теперь обнаружились новые постояльцы. В одной высилась прозрачная цилиндрическая емкость, заполненная до середины неопознаваемой коллоидной субстанцией с неприятным фиолетовым оттенком. Возможно, даже это был ведьмин студен в каком-то специфическом фазовом состоянии. В другой рамке сел внушительный стоведерный аквариум, который патрулировала аккуратная рифовая акула с полметра длиной. А вот в третий «Народ, я вижу Бюрера», – тихо сказал Тополь, – «но он вроде как спит». «Не могу понять, зачем этим сумасшедшим акула», – пробормотал Филиппов. С это как раз ясно, не удержался от ответа я. Абсолютная резистентность к раковым заболеваниям, плюс чудовищный иммунитет. Я вот другого понять не могу насчет акулы, встрял Тополь. Почему всех усыпили, а акулы нет? И это совершенно очевидно для такого прилежного зрителя канала Animal Planet, каким являюсь я. Да будет тебе известно, Костя, акула – это такое существо, которое находится в непрерывном движении. Если она остановится, то сразу утонет, потому что у нее нет рыбьего пузыря, и она выдерживает глубину за счет подъемной гидродинамической силы, которая возникает, когда акула плывет. Поэтому у акулы вообще нет режима сон в нашем человеческом понимании. Я заметил, что альбинос стал смотрит на нас с учительским умилением. Мы и впрямь со стороны походили на группу старшеклассников, которых привели на экскурсию в океанариум. Только в руках у нас вместо попкорна было спиртное. «Пока вы обсуждали эти малозначительные подробности», сказал Альбинос, улучшив минутку, «в процессоре происходило величайшее таинство генетического синтеза и сверхскоростного роста организма. И теперь я рад представить вам свое детище». В нижней части реактора наметилось какое-то сложное механическое движение. Вы простались с коленчатых труб. За ними потянулись телескопические штанги. и в клубах стравливаемого жидкого азота, а может и обычного водяного пара, к бетонному полу спустился алюминиевый лыжемент. А в нем, как будто красотка в солярии, лежал мужик. Кожа его была почти сплошь розово-белой, как у самого его папашки Альбиноса. Лишь по щекам, на плечах и на груди, кое-где можно было заметить веснушки. Но веснушки эти были не шоколадными, а кремово-розовыми. На шее, толстой, как у самого отчаянного качка, я заметил жаберные щели. А лицом красавчик походил на нашего ефрейтора Шестопалова. Такого, я бы сказал, тщательно отфаштошупленного Шестопалова. Чтобы они все сдохли, мичуринцы проклятые. «Что за странные на нем трусы телесного цвета?» — спросил Тополь. «Хотя, мля, это не трусы». Я присмотрелся. Врожденная стыдливость как-то отводила мой взгляд от генитальной зоны синтетического человека. Но после экспрессивного комментария тополя я посмотрел. И увидел... Увидел я, что... «Погодите, у него что же нет гениталий?» спросил я, громко обращаясь к Альбиносу. «Нет, а зачем?» «Немая сцена, господа. Немая сцена». Но затем меня все-таки прорвало. Теперь я понял, что вы имели в виду, когда говорили, что ваш сверхчеловек будет обладать качеством абсолютной моральности. Теперь я понял. Нет члена, нет и проблемы. Легко быть моральным, когда тебе ничего не хочется. Да вы, я смотрю, шутник. Я не смог удержаться от хохота. Прекратите истерику. Не вижу в этом абсолютно ничего смешного. Холодно парировал Тау. Хотя он и не подавал виду, но я почувствовал, что моя ремарка его здорово уязвила. Как видно, гениальный профессор уже привык рассматривать свое синтетическое дитя как объективно совершенно со всех абсолютно точек зрения. И как его, так сказать, зовут, осведомился майор Филиппов с крестьянским презрением, оглядывающим завозное диво. Я назвал его Убермэнш. Как-то... Не очень патриотично назвать свое детище по-немецки, не находите? Это был я. А вы не находите, что задавать такой вопрос человеку с фамилией Тао как-то не очень логично? Я пожал плечами. Кашаса сделала свое дело, я потихоньку снова становился человеком широких взглядов. Не помню, о чем именно мы припирались с Тао, когда с потолка в окружении водопадов мелких обломков упали вниз штурмовые тросы. По ним скользнули к бетонному полу реакторной серой тени бойцов неведомого мне подразделения. Они были экипированы в комбинезоны активной маскировки протей и вооружены лучше, чем мог мечтать любой, даже самый богатый сталкерский клан. Самой простенькой стрелковкой были у них на минуточку бесшумные автоматы ВАЛ-2. Ефрейторы же с сержантами могли похвастаться и укороченными гаусс-автоматами третьего поколения ковров и импортной крупнокалиберной дурищей МЕТА, и даже бундесовским экспериментальным мясорезным комбайном Аши. Помимо означенной стрелковки, я приметил неизвестный мне жирный дрововик определенно какое-то хитрое нелетальное оружие, и два ранцевых огнемета. К счастью, группа захвата воздержалась от немедленного применения из своих мясорезок и почти неизбежных в подобных мизансынах светошумовых гранат. И, в общем-то, их счастье, потому что взведенный раумшлаг я по-прежнему держал на коленях. Взрыв свето-шумовой шутихи меня, конечно, перепугал бы и заставил дернуться, после чего глубоко-вакуумный боеприпас, выпущенный из раум-шлага, ушел бы точно по адресу в ближайший ко мне фаз генного процессора. А это, в очередь, означало бы, что в зону нелинейного поражения попало процентов это к 70 бойцов группы захвата. Спецназовцы в протеях, кто припал на одно колено, а кто, и заняв положение для стрельбы лежа с упора, Взяли всех нас на мушку из расчета не менее четырех стволов набрата. Я мгновенно и бесповоротно протрезвел. «Оружие на пол!» — скомандовал человек, который, если судить по темру голоса и интонациям, я такие вещи секу четко, был у них за старшего. «В первую очередь это касается Владимира Пушкарева. Немедленно поставьте свой раунд шлаг на предохранитель, Владимир Сергеевич!» «Владимир Сергеевич? им Има народ! Это ко мне обращаются!» Но откуда им известно мое имя-отчество? И от чего это одновременно и резкий, и флегматичный голос кажется мне таким знакомым? Размышляя так, я, однако, не спешил ставить рауншлаг на предохранитель. Что-то внутри меня подсказывало, этого делать не надо. Выполнить полученное требование означает оставить себя беззащитным в самом объективном смысле этого слова. А кому служат эти шустрики в комбинезонах протей? Кто знает. «Владимир Сергеевич, я жду», – потребовал голос. В разговор вступил майор Филиппов. «Товарищ комбат, не злите их. У них значительное численное преимущество, да и вообще это вроде наши». «Пусть человек, который выдвигает ко мне требования, сначала представится», – твердо, но в должной степени доброжелательно сказал я. «Хочу знать, кто меня разоружил». Командир спецназовца в некоторое время молчал. Наконец он поднял, забрал из своего шлема И, сделав мой строну несколько широких шагов, сказал. «Моя фамилия Рыбин. Мы с вами работали раньше. Не узнаете?» «Как не узнать?» «Знакомый бриллиант в ухе. Какие-то смутные намеки на организацию». «Да, это он. Человек с глазами садиста», — отозвалось у меня в душе. Но озвучивать про глаза садиста я, конечно, не стал. «Узнаю», — вымученно улыбнулся я. «Рад снова увидеться». «Не ожидал, что вы тоже хоть ходите в зону. Во время нашего разговора в баре Лейка у меня сложилось ощущение, как теперь вижу, ложное, что вы человек сугубо кабинетного склада, скорее стратег, нежели оперативник». «Это было правильное впечатление», кивнул Рыбин. «Лишь чрезвычайные обстоятельства смогли заставить меня покинуть мой кабинет и явиться сюда». «Неужели то, что происходит здесь, так важно?» искренне удивился я. «В высшей степени». Здесь, на ЧАЭС, ничего более важного не случалось уже много лет, с тех самых пор, как были взорваны генераторы осознания. Скажу больше, вся операция Анфора, форсирование Припяти и зачистка пылающего острова, все было подчинено одной цели. Все было сделано для того, чтобы я со своим взводом оказался здесь и сейчас. Боюсь, полковник Буянов придерживается совсем других взглядов, сухо заметил майор Филиппов, сверляя Рыбина недобрым взглядом. «Полковник Буянов? А кто, по-вашему, рекомендовал его в командиры полка Знамя Дружбы?» «И кто?» «Я!» По лицу Филиппова было видно. Рыбину он не поверил. И «Вот я поверил, потому что помнил, какие суммы заносил мне Рыбин в качестве платы за мои услуги. Полковник Буянов таких сумм, может быть, и не видел никогда вблизи. но ну, а Филиппов, мужик, конечно же, и хороший, не видел и подавно. Да может, оно и к лучшему». Картина мира целее будет. Тополь тоже был склонен поверить Рыбину. Даром, что ли, транжирил на пару со мной полученной от него суммы. И, как всегда, Костю интересовали конкретные военно-тактические вопросы. Скажите, пожалуйста, товарищ Рыбин, так значит, исходная боевая задача уничтожить второй энергоблок и прекратить катастрофические сильные выбросы была задачей эффективной? А вся котовася затеяна ради захвата этой лаборатории с генным процессором «И да, и нет», — ответил Рыбин. «Нас действительно сильнее всего интересует уважаемый профессор Вениамин Тау, а также его, так сказать, биопродукция. Но лаборатория доктора технических наук Даниила Тау нам тоже очень важна». «Бляхопредельный комбинат. Тут на ЧАЭС их двое, что ли, братцев-то ужаснулся я». К счастью, продолжал Рыбин, группировка «Монолит», располагающая своего рода контрольным пакетом акций на ЧАЭС, растратила на текущие сутки свыше 80% энергии своего монолита. Почти вся эта энергия была разбазарена в попытках блокировать и уничтожить вашу, товарищ майор-разведгруппу. Так что теперь задача по проникновению во второй энергоблок из принципиально нерешаемой стала вполне посильной. Надеюсь, уже через час мы нанесем визит и туда. Ну, разборзились не на шутку. Я бы снял такой блокбастер. Разбор с генерал-майора Рыбина. Или кто он там по званию? Явно же не какой-то там полкан. Подведу итог. Рыбин обвел нас властным взглядом. Вы, товарищи, блестяще справились со своими задачами. И можете быть свободны. Единственное, что... Тут Рыбин нажал голосом. Я прошу вас, Владимир Сергеевич, все-таки снять с боевого взвода и сдать мне ваш рамшлаг. Звоночек тревоги в моей голове повторился. Притом повторился на еще более требовательной пронзительной ноте. Что-то тут не так. Но что? Я бросил вопросительный взгляд на Тао. Может, подскажет? Но Тао сидел на корточках, стиснув виски руками, в позе объятого горем погорельца. И я не уверен, даже слушал ли ученый то, что говорил Рыбин. Он казался полностью исключенным из происходящего. Не знаю, как бы все обернулось, но в этот миг из ложемента поднялся Уберменш. Он открыл глаза, как-то очень покошачьи потянулся, размял суставы и, ступая широко, вышел из-под реактора. стол Стволы спецназов метнулись к нему, хотя он был абсолютно наг и безоружен. Несмотря на своего рода новорожденность, выражение лица уберменша было осмысленным и взрослым. Было ясно, что у этого существа есть интеллект, цели, ценности. «Я рад приветствовать вас, друзья!» приятным голосом популярного теледиктора произнес Уберменш, обводя нас всех плавным жестом, «Не дать не взять любимец публики на корпоративе». И я внимательно слушал все, что здесь говорилось, и хотел бы поделиться с вами своей точкой зрения на происходящее. Это были единственные слова из речи Уберменша, которые я запомнил. Другие, между прочим, запомнили и того меньше, потому что стоило исчадью генного процессора разговориться, как все мы впали в измененное состояние сознания. Как я понял впоследствии, слова, которые произносил Уберменш, проникали прямо в наше подсознание, минуя фильтры рационального мышления и действовали напрямую на наши центры принятия решений. Уберменш действительно уродился сверхчеловеком. Его ораторские способности, унаследованную вместе с цветом кожи явно от папочки Тау, и его способность нравиться, меня мягко давить на психику, все это было стаккат выше среднего. Смутно припоминая, как он рассказывал рассказывал между нами, как степенно ракотал его голос. «Что же в результате?» – спросите вы. «А много чего». Ну вот, например, спецназовцы Рыбина сложили оружие. Как видно, сверхчеловек по-доброму убедил бедолаг, что терроризировать ученых нехорошо. Сам Рыбин как будто заснул с открытыми глазами. На лице его застыла экстатическая улыбка ребенка, впервые попавшего в парк аттракционов. Майор Филиппов снял с себя защитный гермакостюм и отдал его Вениамину Тау. А Тау уже в гермаке бросился за одежкой для сынули. Тем временем, как и обещал Тау, проснулся Ефрейда Шестопалов. Проснулся и тут же попал под обаяние существа, которому совсем недавно одолжил генетический материал. Ну мы с Тополем допили кашасу, безобидно улыбаясь по сторонам. А когда все мы пришли в себя, то обнаружили, что Вениамин Тау и Уберменш исчезли в неизвестном направлении.